Глава вторая Хотите добавки? Нет, хватит. Двух порций достаточно. Благодарю, такую хуй я никогда не ел. А голодали? Не совсем. Просто пища была однообразная и в основном замороженная. Тогда ясно. А вы будете? Нет, спасибо. А то из-за стола не встану. Ну, как хотите. Сорнедо, убери тарелки и подай пиво. Камин разжечь? Не надо, и так тепло. Вон гости аж вспотели. Кто-то будет соленые креветки? Скажите, парни, как же все-таки сюда попали? Это долгая история. Я боюсь, что вы не поверите. А ты ври поскладнее, поверим. Перестань, Гислек. Дай людям сказать. Кстати, ты загнал трактор в гараж? Утром загоню. Ночью может быть дождь, навес не спасет. Ладно, ладно, сейчас сделаю. Только без меня не начинайте. Иди, мы пока пиво выпьем. Парни, как насчет холодного белого? А поначалу разговор не клеился. Рыбаки встретили чужаков жестко. Забрали оружие, самих держали под стволами. Все спрашивали, кто послал и где остальные. Наемники под прицелами чувствовали себя неуютно и пытались по возможности сбить накал страстей. Отвечали спокойно. На грубые слова старались не реагировать и спрашивали сами. А вопросы ставили хозяев фермы в тупик. Ладно, это место не знают, но не знать, какая страна, какой год, месяц и даже число. В конце концов, настороженность прошла. Наемникам поверили, убрали стволы и вернули оружие. Пригласили в дом и даже усадили за стол. Наемники вели себя скромно, тихо. Оружие иранцы оставили в прихожей демонстрируя мирные намерения. Это хозяевам понравилось. А потом принесли ужин. наваристое уха, печеный леберенец, свежий хлеб, овощи, соленые креветки и гренки к свежесваренному, мутно-белому пиву. По ходу ужина наемники познакомились с хозяевами рыбацкой фермы. Напротив землян сидел глава дома, мак Дорвантер. Рядом его старший сын, темкер и младший, Сазавул. На другом конце стола младший брат Мака Недер и его сын Бакс. Женская половина семейства представлена женами братьев Сарнедой и Соммой, а также дочерьми Шевиллой и Жаментой. Еще один человек, двоюродный брат Сарнеды Гислек, сейчас ставил в гараж трактор. Всего 10 человек. Дружное семейство рыбацкой фермы, живущее здесь почти 15 лет. Хозяйство у дарвантеров немалое. Сам дом, огород, пасека, а главное баркас и два моторных катера. На них рыбаки выходят в море, промышляют либеренца, треску, морского карпа, палтуса, тунца. Еще ловят крабов, креветок, рапанов. Место это называется бухтой Серой Смерти. С Столь мрачным названием обязаны обитателю здешних морей, Серой Касатке. Злобная такая тварь, Не самых больших размеров, но самого отвратительного характера и привычек. Два ряда острейших зубов, сильное тело и вечно голодный желудок. Так что рыбакам, кроме ловли рыбы, приходится воевать с касатками. Благо есть чем. Крупнокалиберные ружья, гарпуны, сети с плетенными лезвиями. Кроме семейства дарвантеров, на побережье есть еще десятка-два фермерских хозяйств. Все они живут морем. Пойманную добычу обрабатывают, солят, коптят, вялят. А потом везут в соседний бург или оплот, где на рыбу и морепродукты устойчивый спрос. Еще большой спрос на жемчуг. Но в наших краях жемчужные устрицы почти не водятся. А идти за ними к Коралловым островам слишком далеко. Да и редко кто туда лезет. Море неспокойное, а там еще течение, внезапные ураганы. Вон, Гапанур одно время возил с Атолла Лохак устриц, Разбогател за год, а потом сгинул вместе с бракасом и командой. Ходят слухи, что в океане есть огромный остров, почти материк, вроде бы как населен, и жители не допускают никого к себе, убивают тех, кто посмел приплыть. Мак отхлебнул из кружки пива и хитро усмехнулся. «Ха -ха, может, вы оттуда?» Герман тоже улыбнулся и покачал головой. «Нет, наши земли находятся дальше, и это точно не остров. «Ну, тогда не знаю, что это за место, раз уж вы о нас ничего не слышали и не знаете». Герман развел руками. Вот такая история. Легенда, выдуманная наспех наемниками, выглядела не очень правдоподобной, но вполне подходящей. Мол, живут далеко на юге, за горами. Единственный путь на север – только по морю. Вот и пошли на небольшом корабле к северным берегам. Но угодили в шторм. Корабль дал течь. И спаслись только они двое. На лодке приплыли к берегу, а здесь все чужое незнакомое. Версия шита белыми нитками, но хозяева фермы в нее вроде бы поверили. Правда, раньше ни о какой стране за какими-то горами не слышали, но после катаклизма могло произойти все что угодно. — И как же вы домой поплывете? — спросил Недер. Корабль утонул. Дороги домой не знаете. Даже название страны не помните. «Как-нибудь выберемся», – махнул рукой Кир. «Кстати, у нас сохранилась лодка. Мак, мы сможем оставить ее у вас на время?» Оставляй, конечно», – кивнул тот. «А она очень большая?» «Да нет, не очень. Один человек поднимет». «Вам здорово повезло. Сейчас к берегу идут огромные стаи тунца, а за ним следуют касатки. Они иногда атакуют лодки. Бывали случаи, когда почти половина рыбаков не возвращалась» так, чтобы проскочили под самым носом у этих тварей. — А как же вы выходите в море? — спросил Кир. — Ха! Так мы-то хорошо вооружены. Охотничье ружья со специальным патроном, восьмой калибр, полголовы в раз сносит. Недавно на баркас поставили гарпунную пушку. Тоже хорошо против касаток. — Касатки опасны при внезапном нападении на катер. Но если вовремя обнаружить и обстрелять, то все пройдет нормально, — добавил Мак. А главная опасность — под водой для ныряльщиков. Тогда только ловкость и сила спасут. — И с чем же вы под воду идете? Мак кивнул старшему сыну. — Ну-ка, принеси свою острогу. Здоровенный, розовощёкий парень, ростом даже выше Германа, исчез в синях. Через минуту он вернулся и продемонстрировал гостям свое оружие. Это была однолезвийная острога с длинным широким клинком, толстой поперечиной и древком из полированного дерева длиной около полутора метров. На древке два выступа под руки. На тыльной части ременная петля. Удар такой острогой способен пропороть толстую шкуру касатки и достать до сердца. Вот какая. Темкер орудует ей ловко. Два года назад он пропорол голову касатки, когда та едва не отхватила мне ногу. Парень смутился. Не привык, чтобы вот так при чужих хвалили. «Весело у вас тут!» — покрутил головой Кир. «Рыбу не столько ловите, сколько сражаетесь за нее!» Мак хмыкнул, покосился на брата и на сыновей. Потом повернул голову к наемникам. «Ты верно, — сказал Кир. Но касатки — это полбеды. В конце концов, они просто звери. А вот другие звери куда как опаснее». Дарвантер-старший сделал многозначительную паузу и добавил. «Двуногие звери». Места у нас малолюдные, глухие, рассказывал мак. До ближайшего бурга 20 километров, а до оплота Фенпим все 40. Соседи – ферма Ремтана в 12 километрах и лесной хутор Сачара в 9. Полиция бывает редко, так что закон тут один. Кто сильнее, тот и прав. Вот всякий сброд этим и пользуется. На побережье есть несколько банд. «Налетают на фермы и хутора. Грабят, убивают, запугивают, чтобы им дань платили». «Мы вас сперва за них-то и приняли», — ставил Неддер. «Пошли слухи, что шайка Кабрила неподалеку объявилась. Налетела на одну ферму. Ее встретили огнем. Так Кабрил сжег дом и катера. Дочь хозяина увез. Пропала девка. «Сам понимаешь, мы тут все на нервах», — продолжил Мак. «Оружие есть, но стрельба никому не нужна, да и силы не равны. У Кабрила 12 человек и 4 машины, на каждый пулемет. А у нас? Дарвантер-старший покосился на дочь брата. Шевиле было 18 лет. Высокая, стройная и очень красивая девушка. Понятно, что такая станет лакомой добычей бандитов. Кир окинул внимательным взглядом Шевилу. Та аж смутилась. Наемник с трудом отвел взгляд. И вправду хорошо. А почему не вызываете полицию? — спросил он. — У вас же есть радиосвязь. «А что толку? Пока патруль приедет из Фенпима, здесь все закончится. Если не захватят дом, то пожгут на пристани баркас и катера, да и сарай с амбаром спалят, дороже выйдет». «Весело вы живете», — протянул Герман. «Почему не уезжаете?» «А зачем?» «Здесь наш дом. Море хорошо кормит, не жалуемся. Да и не умеем больше ничего, кроме как рыбу ловить. Куда уезжать?» «Странно, что власти ничего не делают для уничтожения банд», – протянул Киркася глазом на шевелу. Та сидела в углу, слушая разговор, и сама изредка бросала на гостя любопытные взгляды. «У властей своих дел полно, полиция тоже занята, а корпус не всемогущ, так что мы сами защищаемся». В гостиную вошла жена Мака Саренда. Ей было лет 40 и она успела родить троих детей но все еще сохранила легкую и упругую походку и неплохую фигуру. Лицо открытое, привлекательное и ясные глаза. «Все готово», — сказала она мужу. Мак развел руками, встал из-за стола. «Засиделись мы, давайте отдыхать. Завтра всем рано вставать, я покажу вашу комнату». Мак отвел наемников во вторую часть дома, показал небольшое помещение. По периметру оно было заставлено стеллажами. В центре два раскладных деревянных лежака. На них постелены матрацы. Сверху положены подушки и одеяло. Здесь тепло, пояснил Мак. Душ в конце коридора. Но вода едва теплая. Мы не грели вечером. Туалет там же. Отдыхайте. Завтра решим все вопросы. Спасибо, Мак. Поблагодарил хозяина Герман. Мы не ожидали такого гостеприимства. Пустое, отмахнулся Мак. На побережье живут по своим правилам. Врага встреть пулей, друга столом, путника ночлегом. У нас иначе нельзя. Хорошее правило. До утра. Мак кивнул им и вышел из комнаты. Герман обошел комнату, выглянул в узкое окно, постучал по двери, потом сел на табурет и облокотился на стену. — Ну, и как тебе здесь? — Не знаю. — В смысле? — Прямом. Кир отошел от окна и сел на низкий лежак, застеленный шерстяным одеялом. Меня очень интересует, откуда мы знаем местный язык. А тут, и гадать нечего. Верховный оракул Неринг, этот прохвост, вложил нам в голову не один, а два языка. Иного объяснения нет. Согласен. Тогда другой вопрос. Откуда он знает этот язык? И как, черт возьми, догадался, что мы попадем сюда? Понятия не имею. Да это сейчас и не важно. Главное, как можно быстрее добраться до центра управления. А загадки оставим на потом. Черт, я, кажется, переел, заявил Кир, хлопая себя по животу. Пища очень сытная. Нечего было вторую тарелку ухи брать, и рыбу тоже. Не мог отказаться. Очень вкусно. Ага. Особенно, если подавала эта девочка, шевила. Ты с нее глаз не сводил. Я думал, Недр тебе голову оторвет. ну Но... Кто на кого больше смотрел, еще вопрос. Девчонка сама глазами стреляла не хуже снайпера. Конечно, явился добрый молодец. А девочка чужих мужчин уже сколько не видела. Ну ты вообще-то поосторожней. Незачем нам конфликтовать с местными. Да не собираюсь я ничего делать. Уже серьезно ответил Кир. Я думаю, что дальше будет. Герман посмотрел на часы. 22:10, А сколько по местному? Утром доберемся до Бурга. Как его? Белаби? Да. А дальше Коплоту и так далее. Нужна легенда. Пусть самая простая. Нужны местные деньги. И, наконец, нужен транспорт. Кир, что ты так кипятишься? Все как обычно. Внедряемся, обживаемся, действуем. Как в Денёрвине. В Денёрвине не было машин, рации и автоматического оружия. Там граната – вершина военной мысли. А здесь – самозарядные винтовки у рыбаков, и внедорожники с тракторами. Герман внимательно посмотрел на друга. Давненько не видел его таким нервничающим. Еще со второй Чечни. Чего с тобой такое? что дергаешься? Шилов поморщился, растер ладонью шею и неохотно сказал. Да на душе погано как-то, крутит, не знаю с чего. Может, смена обстановки. И давно это. Нет. блаш, Конечно. Пойдет. Устал, наверное. Ветров продолжал сверлить друга пристальным взглядом. Потом кивнул. Пройдет, конечно. Надо отдохнуть. Ложись. Успеем. А завтра утром уточним у Мака цены на золото. И вообще, цены на все. Уточним, согласился Герман. Нам еще многое, что нужно уточнить. Ну, завтра. А пока спать. Утро вечера мудренее. Как скажешь, психолог Хренов. Герман лег на спину, закрыл глаза, но сон так и не шел. В голове вертелись разные мысли. И главное, с чего начать поиск. Наверное, как и раньше, со сбора информации. Что нам уже известно, подумал Герман. Только самые общие факты о жизни на этом материке. А еще что он пострадал от катаклизма гораздо меньше, чем Брашинт. И вот из этого и будем исходить. Бург – это городок, крупный поселок. В нем обычно проживает от 5 до 15 тысяч человек. А оплот это город-центр, крупная административная единица. В нем живет как минимум 50 тысяч. Каждый оплот имеет свою администрацию полицейское управление, самостоятельное финансирование, а также свод законов. Обычно на территории Оплота расположены 10-15 бургов и около сотни более мелких поселений, ферм и хуторов. Из Оплотов и состоит Конфедерация Вендеслан. Государство на западе материка Бортей. Столица Конфедерации Оплот Апрестадар. Там размещены все государственные органы управления, там же резиденция избираемого верховного правителя конфедерации. Подчинение центральной власти кордонная служба, корпус внутренней стражи, налоговая служба, судебная система, финансовые, законодательные и прочие учреждения. Армии у конфедерации нет, так уж сложилось. Ее роль частично выполняет кордонная служба, частично Корпус внутренней стражи. Магдарвантер не вдавался в прошлой конфедерации и только вскользь упоминал о центральной власти. Ясно было одно. Эти земли меньше пострадали от войны, и их обошла основная волна катаклизма. Уцелели не только города, но и инфраструктура. Выжили многие люди. Зато соседние территории попали под сильные удары. Насколько сильные, Мак не знал. Слышал только, что людей там живет гораздо меньше, чем в конфедерации. Здесь есть автотранспорт, скорострельное и огнестрельное оружие, радио, электричество. Мак рассказывал о вертолетах, о железной дороге. Наемники видели оружие рыбаков, самозарядные винтовки, гладкоствольные дробовики и пистолеты. Их конструкция напоминала конструкцию земного стрелкового оружия уровня где-то 40-х-50-х годов. Металл, дерево и никакого пластика. Еще интересная деталь, подумал Герман. Местные ничего не знают о другом полушарии. Конечно, о его существовании должны догадываться, но никакой конкретной информации нет. Все контакты были утеряны. А состояние океана не позволяет послать экспедицию. Вот так и существуют оба полушария отдельно друг от друга. Герман вдруг вспомнил о вертолетах. Авиация – это хорошо. Это может сильно сократить дорогу до центра управления. Надо узнать у Мака, есть ли поблизости аэродром и кому он принадлежит. Но это уже завтра утром.